396. Подобно тому, как в темноте человек протягивает вперед руки, стараясь нащупать предметы, находящиеся впереди, так и ауры двух встречающихся людей, нащупывают взаимно чужие излучения, чтобы затем просветлеть или омрачиться. Это невидимое глазу взаимодействие аур, тем не менее, оставляет свой след, выражаясь уже совершенно явно в ощущениях человека. Эти ощущения бывают либо приятные, либо неприятные, либо безразличные. Но когда ауры сливаются в гармоническом аккорде, ощущение радости особенно сильно звучно. Большинство сочетаний вызывают не гармонию, а диссонанс, ибо большинство аур дисгармоничны. Для того, чтобы контакт дал впечатление согласованности, своя аура должна быть согласованной или гармоничной прежде всего. Тогда звучащий согласованностью ее аккорд может вызвать такую же ответную гармонию и во встречной ауре, если он достаточно силен. Поляризации своей собственной ауры можно настроить на желаемый лад целые собрания и целую аудиторию заставить звучать в унисон с основной тональностью своей ауры. Нельзя повлиять на чуждые ауры, если своя не подчиняется вам и раздираема несогласованностью внутренних излучений. За состоянием собственной ауры надо следить, не допуская вспышек дисгармоничных вибраций. Они действуют яро не только на другие ауры, не только на непосредственное окружение, но, главным образом, на состояние здоровья своего владельца. Человек живет для того, чтобы стать владыкой своей собственной мощи. И умение управлять своей аурой имеет, быть первенствующее значение ключ или тон к аурическим излучением задается мыслью и чувствами. Если они под контролем, то и аура подчиняется воле. Аура здорового тела может быть огненно очень слаба. Аура тела больного сильна и необычайна. Физическое здоровье не есть еще признак силы духа, насыщающий ауру вибрациями высшего порядка. Но сильный дух, В здоровом теле дает синтез излучений, особенно гармоничных. Конечно, аура состоит из комплекса излучений всех оболочек, но власть над ними должна быть сосредоточена в области высшей триады, и тогда это последнее светит через все низшие проводники, которые в буквальном смысле становятся послушными проводниками ее света, который бессмертен в себе» и тогда бессмертный или неприходящий в человеке уявляет через временные смертные оболочки его, утверждая над ними свою суверенную власть.